219-е. Матерь Агни-йоги. Благо тем, кто приносит любовь. По приношению и получению. Но как хотят получать не приносящие ничего. Только приношение может создать животворный обмен энергии. Это понималось когда-то. Потом стали приносить в храмы дары. Потом деньги. И под звон металла утрачен был смысл приношения. Взаимообмен прекратился, и стал храм сей пуст. Вырождение религиозных культов завершает собой существование каждого, ибо утрачивается понимание основ. Остается форма без содержания. Поучительно наблюдать, как внутреннее заменяется внешним, а внешнее теряет смысл. Сколько культов умерло так уже на глазах истории? Умерли погребенные под обломками распавшихся материальных нагромождений. Буква заменила дух и форма содержания.